Глава пятнадцатая Шаттл, отключив антигравитационные подушки, тяжело опустился на плато, подняв над землей клубы красноватой пыли. Вернее, плюхнулся так, что мы подскочили в креслах, а у меня даже клацнули зубы. Но за штурвалом сидел Тревор Треймонд, вызывавшийся лично доставить участников отбора на поверхность столь любимого им Скарвиса, поэтому мы с Бартом держались от нелестных комментариев. Впрочем, трейвор улетал почти сразу же, как только дроны разгрузят оборудование для лагеря. И меня этот факт не слишком печалил. Очень скоро наша группа пятеро в черных термокостюмах с воздушными фильтрами на пол лица вступила на потрескавшуюся землю казавшегося безжизненным плато, со всех сторон, окруженного далекими скалами, чьи темные зубцы изрезали сероватую дымку горизонта. Стояло прохладное утро. Датчик на рукаве показывал минус 10. И я чувствовала, как пронзительный ветер задувает даже через сверхплотную ткань. Можно было повысить температуру внутри термокостюма да вполне комфортной. Но я не стала этого делать. Впереди нас ждала серьезная работа по установке лагеря, и я решила, что согреюсь и так. «Зря вы взяли с собой оружие», — огорченно произнес Тревор. Оказалось, капитан Иларии все же не удержался и вышел с нами из шаттла. Остановился рядом со мной и уставился на далекие горы, прикрыв глаза рукой. «Говорю вам, на Скарвисе абсолютно безопасно». «Рапторы миролюбивы, а хищников на этом плоту не водится». «Угу», — сказала ему, — «конечно же они миролюбивы, так же, как и мы, если нас не пытаются сожрать». При мысли о прошлом визите рука непроизвольно потянулась к любимому лазерному пистолету, который я прихватила с собой. Причем не только его. Мы привезли на Скарвис целый арсенал, выданный мне братьями. Лояру Нойлену не сказать, что это понравилось, но я любезно напомнила старику-юристу, что в условиях последнего испытания ничего не говорилось об оружии. Это означало, что оно могло иметь место. Вернее, мы могли взять его с собой. И мне все равно, что Тревор постоянно твердит о полнейшей безопасности на поверхности своего любимого Скарвиса. Так нам будет куда спокойнее. Впрочем, нойлен все же согласно пробурчал, что оружие на неизведанной планете, на которой водились десятиметровые хищники, нам не помешает. Таким образом, Барт, Арвин и даже Лейт обзавелись лазерными пистолетами. Зато Янник и Гентрус, объединившись в идиотском стремлении идти против остальных, расхаживали без оружия. «Но мне было все равно. Пусть делают, как хотят». К тому же я успела рассказать участникам четвертого испытания о собственном неудачном визите на Скарвис, о нападении крылатых рептилий и о том, что раптора так просто не убить. Пробовала в прошлый раз и не сказать, что особо успешно. Слишком прочная броня у слишком живучих тварей. И раз уж Янник и Гент не сделали из этого выводы, то не мне их учить. Но сейчас поблизости от места нашей высадки крылатых ящеров не наблюдалось. Правда, долго стоять и рассматривать горизонт в поисках летающих ящеров мы не стали. Барт ушел следить за разгрузкой, я провожать Тревора, который с радостью бы остался, но условиями отбора его общества на последнем испытании не было предусмотрено. Наконец взревели двигатели. Шаттл оторвался от земли, затем слишком уж резво взял влево. Опасно накренился, едва не чиркнув крылом об землю. Я машинально втянула голову в плечи, потому что в мысли закрались справедливые опасения, что Тревор за нами больше не прилетит. Разобьется на этом самом плато. Но он все-таки справился с управлением, выровнял машину и поднялся в воздух, после чего скрылся в темных облаках, В прорехах, которых проглядывало космато рыжее солнце. Барт, подойдя ко мне, негромко и нелестно отозвался о чьих-то способностях, вернее, не способностях к пилотированию. Затем обнял, поцеловал в макушку на глазах у всех, после чего отправился разбивать лагерь. К нему присоединились Лэйд и Арвин. Я тоже стала помогать, в отличие от Янника Эгиантаруза, державшихся особняком и демонстративно не притрагивавшихся к ящикам и контейнерам. Сперва я думала, что они посчитали подобную работу ниже своего достоинства. Но потом оказалось, что им не нравится, что всем заправляет Барт Макриден. Янник даже стал возмущаться, но Барт его осадил. — Если командовать станешь ты, мы все здесь сдохнем, — произнес спокойно. — А это не входит в мои планы. Так что расслабся герой. шел ты куда потащила этот генератор? Сейчас же поставь на место, он тяжелый. Арвин!» Подоспевший Арвин тут же отобрал у меня генератор силового поля, который я попыталась передвинуть ближе к центру лагеря. Потому что, оказывается, тяжелое мне поднимать нельзя. На этом месте я немного зависла. «Нельзя? Надо же, никогда бы не подумала!» В общем, несмотря на обиду Янника и подозрительное молчание Гента Руза, Барт взял бразды правления, вернее, установки лагеря, в свои руки. Я же, лишенная генератора, принялась рыться в продовольственных контейнерах, решив рассортировать то, что Тревор приготовил для людей и что для своих возлюбленных рапторов. Иногда, разгибая спину, смотрела на далекие скалы, выискивая крылатых летунов. В один из таких разов ко мне подошел Янник. Попытался меня обнять, но мое «отстань, не видишь, я занята», охладило его пыл. «Разбираю подарки», — пояснила ему, решив, что моя отповедь вышла слишком уж резкой, потому что скоро могут пожаловать гости. Перед посадкой Тревор успел нам рассказать, что в горах, окружающих плато, живет колония рапторов. Конечно же, я стала выспрашивать его о кланах Меченых, и Тревор признался, что один такой есть. Держит в страхе округу, жестоко убивая всех, кто покушается на их охотничью территорию. Естественно, кроме людей, с которыми этот клан поддерживает дружеские отношения. И они с удовольствием прилетают, чтобы полакомиться деликатесами с Илларией. Главу клана зовут Рохан. Ну, это я его так назвал. Тревор порядком смутился под моим удивленным взглядом. Это еще не доказано, но мне кажется, что они общаются не только посредством звуков, но и мысленно. Здесь, на Скарвисе, вообще мало что доказано, потому что... И далее снова завел знакомую песню про комиссию, которая не доглядела, и про то, что он не оставит попыток исправить ситуацию. Наконец, рассортировала припасы. Барт с помощниками возводил последнюю палатку. Утробно рычал генератор силового поля и компрессор, производящий кислород. Так что очень скоро, я взглянула на индикатор на своем рукаве, минут через 15-20 мы уже сможем снять дыхательные фильтры. Впрочем, подумала, слишком уж подозрительно рычит компрессор. Надо бы взглянуть. Вместо этого снова принялась смотреть на истыканную черными дырами поверхность далеких скал, где, по словам Тревора, расселились рапторы. Теперь мне казалось, что оттуда к нам приближаются черные точки. Можно было, конечно, пойти и поискать бинокль, но не стало. Потому что знала, что рано или поздно они обязательно прилетят. Те самые рапторы, один из которых... Дальше уже шла область предположений. Я не знала, что именно произошло на Скарвисе 30 лет назад, и из-за чего свихнулся молодой астробиолог Роллмонд Эйм. Но теперь, стоя на красноватой почве планеты, чувствовала, что нахожусь в шаге от ответов. И я собиралась это сделать, а решить эту загадку. Все началось с имени. Имя, которое назвал мне Морсон на Талисе. Имя, названное Тревором. на орбите планеты Скарвис-17. И это имя — Роллмонд Эйм. Еще до того, как я узнала о свихнувшемся астробиологе, я пыталась найти хоть какую-то информацию о нем в галлосети. Винс и Пиккари Симом тоже пробовали, задействовав свои каналы. Регистрации, визы, страховки, кредитки. Но мы так ничего не нашли. «Ничего. Информации не было. Словно ее, вернее, этого человека, не существовало в природе. Или же кто-то старательно стер, уничтожил, выжиг его со всех серверов Галактического Союза. Зато на борту Илларии, по моей настойчивой просьбе, Тревор все-таки порылся в архивах и нашел голографические снимки той самой экспедиции». Затем показал мне астробиолога, который сошел с ума после высадки на Скарвисе. Помню, как я неверяще протянула руку, коснувшись старой голограммы. Слишком молодой, слишком беззаботный и слишком улыбчивый. А ведь я никогда, никогда не видела, как он улыбался. Серые глаза на голограмме смотрят наивно и доверчиво. Мне же всегда казалось, что наставнику чужды человеческие чувства. В его мире не существовало ни доброты, ни сочувствия, ничего. Раньше, когда мы жили еще все вместе, всей семьей, порой на меня накатывало странное подозрение, что он не человек. Неужели я оказалась права? Неужели это было лишь тело ролмана Эйма, разум которого захватил кто? — Шелли, ты меня совершенно не слушаешь! — заявил Янник Леклер, который снова подошел и теперь стоял рядом с недовольной Миной. — Знаешь, что я тебе скажу, Шелли Холст? — Ты слишком быстро забыла то, что было между нами на Найхире. С тех пор, как ты вернулась с новой Терры, ты постоянно избегаешь меня, проводя все время с неотесанным мужланом Макриденом. И еще этим, как его, с «Шахтерского спутника». В голосе Янника послышалось презрение. «Шелли, тебе эта компания совершенно не подходит. Неужели тебе самой не кажется странным собственный выбор?» Я смерила его удивленным взглядом. «А тебе не кажется странным, Янник, что остальные работают, а ты ходишь тут по лагерю и жалуешься на жизнь?» «Быть может, тебе все-таки стоит подойти к Барту Макридону и поинтересоваться, чем ты можешь быть полезен. потому что я терпеть не могу бесполезных людей. И к тебе это относится в первую очередь. Я ник отпрянул, светлые глаза сузились, явно не к добру. Но мне было все равно. Да пусть катится куда хочет. Что с тобой, Шелл? Спросил у меня Барт, когда, разобрав продуктовые контейнеры и отладив подачу воздуха, так я и думала, барахлел датчик уровня конденсата, подошла к нему. Мне нравилось смотреть, как он работал. Разбивал палатки, расставлял по периметру лагеря установки силового поля, возился с генератором, быстро и профессионально. А еще недавно я поняла, что мне нравилось все, что он делал. Да и он сам нравился настолько, что порой становилось страшно. Неужели влюбилась? А ведь не собиралась, совершенно не собиралась. «Со мной все в порядке», — сказала ему. «Немного тревожит крылатый гость. Думаю, они не заставят себя ждать». Барт немного постоял и посмотрел в сторону скал, вернее, на точки, которые я ему указала. Затем, заявив, что разберемся на месте, вместо этого ушёл разбираться с последней палаткой. Я же занялась обедом, поймав неустроенную единицу. Гиантру скрутился неподалеку ничего не дела и заставив его помогать чуть позже мы уселись в центре лагеря, получив по тарелке разогретых полуфабрикатов, которых я все же довела до ума по победам встали ждать гостей ждали ждали и дождались прилетели огромные длиной под 10 метров с перепончатыми крыльями и вытянутыми шеями. которые венчали зубчатые клыкастые головы. Пепельно-серые с темными подпаленными на покрытых твердой чешуей брюхах. Кроме одного. На его спине, там, где шли острые роговые отростки, виднелась кроваво-красная полоса. Подозреваю, это и был тот самый Рохан, которого так любил Тревор и которому он показывал картинки с планет элиты. Похоже, Эта рептилия здесь всем и заправляла. Хотя попробуй тут разбери, если они все одинаково зубосто-клыкастые. Приземлились. Рапторов было одиннадцать, отец и десять его детей, отобранных, если верить рассказам Тревора, у других семей. Молодые рапторы были серыми. Капитан Илларии говорил, что красная полоса появляется значительно позже, когда те достигают взрослого возраста и готовы создать собственный клан. Правда, появляется она довольно редко. Почти всегда у самцов, но иногда случалось и у самок. Если меченые оказывались в подобных кланах, то их либо убивали, либо изгоняли. Но сейчас это была полная семья, которая напомнила мне о нашей. Уверена, и в ней дети, беспрекословно слушают своего отца, как и мы, своего наставника, готовые ради него на все. Делать то, что он прикажет, не задавая вопросов, убивать других и, если он пожелает, даже убить себя. Но пока что Рохан был настроен вполне благожелательно. Сложил крылья. Внимательно осмотрел наш купол и людей, замерших по другую сторону полупрозрачной силовой стены. что-то рыкнул, на что остальные рапторы закликотали, смешно клацая зубастыми пастями. — Пожалуй, я к ним все-таки выйду, — сказал мне Лейт, опустив на лицо воздушный фильтр. — Раз уж к нам пожаловали гости, надо бы их встретить. Посмотрел вопросительно на Барта, который держал в руке пульт управления силовой установкой. И тот едва заметно кивнул. — К тому же мы привезли подарки! — добавил архитектор. — Неплохо бы вручить. Барт ненадолго отключил часть купола, и Лейт вышел. Причем не один. С ним, к моему удивлению, к рапторам отправились еще и вечно осторожничавший Янник вместе с Гентом Рузом. Поглядывали в мою сторону, видимо, решив, что своим смелым поступком смогут произвести на меня надлежащее впечатление и исправить то, что уже невозможно изменить. Причем вышли они не с пустыми руками, захватили приготовленное Тревором угощение. С собой на Скарвис мы привезли синтетическое мясо и синтетические овощи. Если для людей еду на Илларии готовили по старинке, то для подарков обитателям скарваса запускали пищевой синтезатор. Но ящеры ничего не знали о правильной и здоровой еде, накинулись на угощение, смешно клацая клювами. Вскоре я тоже решила подойти поближе к полупрозрачной стенке силового купола, потому что меня крайне интересовал тот самый с красным гребнем вдоль спины. Мне казалось, что ответы на мои вопросы скрывались именно в меченых и в их кланах. Оставалось придумать, как их получить. Но на мои вопросы Рохар отвечать не спешил, да и едой, привезенной с Иларией, не заинтересовался. Долго разглядывал лагерь, затем уставился на тех, кто рискнул покинуть силовой купол. На миг мое сердце замерло, потому что я подумала, но нет, рапторы не проявили признаков агрессии. Прикончили подношение, затем к клейту подошел один из молодняка, и археолог протянул к нему руку. Ящер, довольно урча и квахча, подставил голову на длинной змеиной шее, ластился похоже, приученный Тревором. Среди темно-серых тел рапторов мелькнул черный термокостюм долговязого Янника и еще один плотного Гента Руза. Я же снова посмотрела на Рохана. Рептилию больше не интересовал наш лагерь. Прикрыв глаза, он поглядывал на возню своих детей и двоих людей. Затем, словно почувствовав мой внимательный взгляд, повернулся и посмотрел мне в глаза. Наш контакт был коротким. Длился всего лишь секунду, не больше, потому что я тут же его разорвала. Отвела взгляд, остраненно подумав, что комиссия все же ошиблась, а вот Тревор трейман оказался прав. Уверена, эта тварь была разумной, но, похоже, слишком мудрой, чтобы идти на открытый контакт с людьми и выдавать им свои тайны. Потому что на меня смотрел старый как мир разум. И я прекрасно его почувствовала. Возможно, это произошло из-за особенностей моей крови, или же... Впрочем, я не знала. Не знала почему, но мне показалось, что он тоже это понял. Догадался, что я его раскусила. Не знаю, какие мысли появились в узкой змеиной голове Рохана. Но в ту же секунду мою грудь оздавило холодом, а в голове раздался голос первый из ШАЕС. И это был даже не шепот, а вопль, предупреждавший об опасности. «Барт!» — схватилась я за пистолет. «Им нужно убираться! Быстрее! Заводи людей под купол!» «Прочь! Прочь оттуда! Под защиту силовой установки, которая, впрочем, долго не протянет, если рапторы решат на нас напасть!» потому что наш с Винсом купол не выдержал. Тут Рохан раскрыл зубастую пасть, издав трубный рев. И его семья замерла, прекратив поедать мясо и забавляться с людьми. «Лейд!» — завопила я. «Беги скорее! Назад!» «Потому что пиккари меня убьет, если с ним что-то случится». Но оказалось слишком поздно. потому что крылатые ящеры кинулись исполнять приказ рохора Убивать меня, лишая жизни всех, кто попадался на их пути. А дальше? Дальше все происходило урывками. Вспышками, всплесками адреналина в крови. Я видела, как под ударом когтистой лапы упал Лейд, так и не успев дотянуться до оружия. Видела, как его смяла огромная темно-серая туша, Но воздушный фильтр уже был на моем лице, в руках пистолет, и я кинулась за бартом в распахнутый проход в силовом куполе. Потому что мы должны были отбить своих у чужих. Затем увидела, как падает Янник. Показалось, или же он рухнул на землю раньше, чем его коснулась эта самая когтистая лапа. Заметила, как побежал по плато Гент почему-то прочь от купола, а за ним гнался Раптор. Даже не один, а два... И они были чертовски быстры. Дальше смотреть уже не стало потому что начала стрелять. Сбоку мелькнули красные лазерные лучи. Арвин тоже не зевал. Ни он, ни Барт. Но при этом я понимала, что мы втроем. С кланом рапторов все равно не справимся. Гигантских и живучих тварей было слишком уж много. И пусть шквальный огонь заставлял их притормозить, но я знала, что это ненадолго. Скоро они опомнятся и поймут, что нас можно попросту растоптать, разорвать на куски, невзирая на наше оружие. Но при этом я знала, как можно прекратить бойню. Их остановит смерть наставника. Вернее, смерть Рохара. И если у них такая же семья, как и моя, то убей мы того, кто держал клан в страхе и подчинении, на этом все и закончится». Вернее, они будут дезориентированы, и вот тогда у нас появится шанс. Поэтому, наплевав на окрик Барта, кинулась под черное брюхо ближайшего раптора, не забыв выстрелить несколько раз. Каждый из лучей оставлял черные дыры в теле ящера, на что раптор отвечал глухим рычанием, но умирать не спешил. Затем увернулась от его шипастого хвоста, решив пробиваться к тому, кто стоял в стороне, не вмешиваясь в бой. Убить Рохора. Убить наставника, чтобы остановить кровопролитие. Черт! Реальность и прошлое спутались в моей голове в дьявольский клубок. Но этот клубок не мешал мне бежать, стрелять, уворачиваться. Все же не увернулась. Получила хвостом по ногам. Упала прибольно на бок. Но сразу же подскочила, потому что хвост, утыканный шипами, взметнулся над моей головой. Рептилия явно собиралась меня прихлопнуть, как назойливая насекомое поняла, что я не успеваю, но... Спас меня Барт. Оттолкнул в сторону, после чего несколько раз выстрелил в ящера. К моему удивлению, Раптор упал к нашим ногам. Мертвый. Надо же, он его убил. Голова, рявкнул Барт. Целься в голову. А еще лучше, иди в лагерь и не высовывайся. Угу, ответила ему и сразу же этим занялась. Нет, в лагерь не пошла и высовываться не прекратила. И стала целиться в змеиные головы, потому что на нас пёрло двое крупных представителей фауны Скарвиса. «Никуда я не пойду», — всё же сообщила Барту. «Надо убить Рохара». «Рохара? Их главного! Только так мы сможем остановить». Не договорила, потому что нас вновь раскидало, разметало в стороны огромное серое тело. Но тут подоспел Арвин, отвлёк чудовище выстрелами, дав мне время подняться на ноги. Дальше я уже стреляла так, как научил Барт. В голову. Правда, попасть все не получалось. Эта тварь оказалась слишком уж быстрой. Но все же совместными усилиями с Арвином мы ее прикончили. Еще одну смертельно ранил Барт. Правда, рапторов все равно оставалось слишком много. И нам пришлось отступить. Вернее, Арвин схватил меня и потащил за собой к палаткам. Затем, сорвав с пояса световую гранату, кинул в бегущего за нами ящера. Закрыл меня от взрыва. Яркая вспышка и картечь порядком озадачили крылатую рептилию, но я знала, что ненадолго. — Вот бы сюда нормальные гранаты, а не эту световую ерунду! — заявил скалясь Арвин. Он был ранен, я увидела разорванный на плече термокомбинезон и текущую по руке кровь. Я вызвал подмогу. сообщил мне, перекрикивая рёв раненого Бартом Раптора. К чертям такое испытание. Я была с ним полностью согласна. Именно так, к чертям. Затем мы отвлеклись, потому что ещё один из клана Меченого ломился к нам через главную палатку. Ту самую, в которой лежал наш арсенал, аптечка и продукты. Но замешкался, запутавшись в синем полотнище. Это и стоило ему жизни. мы с арвином прикончили его несколькими выстрелами и вот тогда я снова решила пробиваться к клейту а если не к нему так к лежавшему на земле скрючившемуся яннику или же к генту врачу снеи который дошел аж до четвертого испытания а я почти ничего о нем не знала но вместо этого заметила как на барта бегущего крохору накинулся один из рапторов раненый передвигающийся боком волочивший за собой крыло Попытался напасть со спины. На этот раз я все-таки попала. Причем первым же выстрелом. Ящер упал, а я отвела глаза. Потому что в этой бойне не было никакого смысла. В ней были только погибшие. Люди и рапторы. Но зачем? Почему? Ведь мы не хотели никому причинять вреда. Да и они. Ведь, по словам Тревора, рапторы дружелюбны и никогда не нападают первыми. Тогда зачем? Неужели из-за того, что я что-то там разглядела в глазах этой гигантской ящерицы? Но ведь Тревор твердит об их разумности целых тридцать лет. И его еще ни разу не пытались убить. Тут я почувствовала тяжелый взгляд, буравящий мне висок. Без сомнения на меня смотрел Рохар. И я повернулась, смело встретившись с меченным взглядом. «Уходи!» Неожиданно услышала я в своей голове. Голос, отдававший приказ, говорил на неизвестном языке, который я почему-то поняла. «Моя территория». «Твоя», — произнесла вслух, хотя понимала, что сквозь звуки выстрелов, рев раненых рапторов и разрывы гранат Арвина, он все равно меня не услышит. Но была уверена, что поймет. «Но уйти должен ты, Рохар!» И семью свою уводи, пока не стало слишком поздно. А то у тебя никого не останется. Потом уйдем уже мы. Уходи. Вновь он отдал мне приказ. Ты должна уйти. уйти. Прочь Ой, с моей земли. Тебе и здесь и не места. место. Выходило, дело было все-таки во мне. Вернее, в моем появлении на Скарвисе. «Уйду, как только прилетит Тревор», — пообещала ему, после чего воскресила в голове образ владельца Иллари. «Уйду, потому что мне не нужна твоя территория. Здесь место твоей стаи. Я на него не претендую». Рохар сверлил меня взглядом, а я... Я позволяла заглянуть ему в свою голову. Открыла ящеру мысли. «Пусть смотрит». потому что оставаться на Скарвисе и биться с ним и его семьей за Красное плато и далекие темные горы я не собиралась. Рохар издал воинственный клич, после чего рапторы послушно прекратили нас убивать. Расправили крылья и, бросив шестерых мертвых собратьев, улетели. Один, правда, был ранен и с трудом поднялся в воздух. Отставал, но упрямо пытался угнаться за своей семьей. «Не стреляй!» — попросила я Барта, заметив, что он поднял руку с пистолетом. «Пусть летит. Не надо!» Покачала головой и повернувшись к подошедшему Арвину, и тот с явным сожалением опустил оружие. «Они больше не причинят нам вреда». Тут Барт коснулся моей щеки. «Кровь!» — сказал мне. «Ты ранена?» В серых глазах застыла тревога. «Нет», — покачала головой, — «со мной все в порядке». Он прижал меня к себе. Когда отстранился, уже я принялась вглядываться в его лицо, затем пробежала взглядом по черному термокомбинезону. Слава безжалостным богам Скарвиса, с ним тоже все было хорошо. Потом повернулась к Арвину, который, морщась, разглядывал рану на руке. Но, кажется, это была всего лишь царапина. Я же окинула взглядом разрушенный лагерь и уставилась на лежавший на главной палатке труп Раптора. «Почему?» — спросил у меня Арвин. «Почему они ушли? Почему эти твари взяли и улетели?» На это я промолчала, хотя уже знала ответы. Потому что обо всем догадалась. И кто такой наставник? И почему он послал нас с Винцем на Скарвис? Знала, почему нас пытались убить. Моего брата один раз, а меня дважды. И мне еще крупно повезло, что осталась жива. Но вдаваться в подробности не стала, потому что сейчас меня куда больше интересовали раненые. Оказалось, не меня одну. Барт уже вышел за периметр лагеря. «Арвин — Арвин, — повернулась я к танцору. Там, в большой палатке, кивнула на синюю растерзанную материю наша аптечка. Возможно, она как раз под Раптором. Ее надо срочно найти. Сама же кинулась к Лейту. Барт тем временем уже подошел к Генту. Склонился над ним, и мне стало не по себе, потому что, повернув его на спину, он приложил руку к его шее, отыскивая пульс. Затем распрямился и отправился к Яннику. Кажется, кажется, все очень плохо. Зато у Янника все сложилось отлично. Он уже сидел, оглядывая поле боя, после чего встал без посторонней помощи. В смекалке Лекляру не отказать. Иногда бывает крайне выгодно притвориться трупом. Наконец склонилась над Лейтом. Архитектор был жив и даже в сознании, но истекал кровью. Я с легким ужасом уставилась на рану на его животе, которую Лейд пытался закрыть руками. «Сейчас!» — пообещала ему. «Подожди, сейчас все сделаю!» «Арвин, тащи сюда аптечку! Живее!» Наконец открыла выданный нам на Илларии медицинский контейнер, разыскивая аппликатор и нужные ампулы. «Что еще за глупая дрожь в руках? Ведь до этого я много раз видела подобные раны!» «Быстрее!» Ампулы с обезболивающим, ампулы со стимуляторами, остановить кровь с оживляющим гелем, катетер в вену с физраствором, чтобы восстановить потерю жидкости. Так, что еще? Небольшие, но глубокие раны на руках и ногах — ерунда. Снова наложила гель, а все остальное потом, позже, когда попадем на Иларию и поместим Лейта в госпиталь. Затем вколола ему снотворное. Смотрела, как он закрывает глаза, Проваливаясь в мир без сновидений. И я понадеялась. Вернее, верила, что с ним все будет хорошо. Он обязательно выживет и поправится. Затоптали. Потом сорвали воздушный фильтр. Глухо произнес подошедший бар. Коснулся моего плеча, затем сжал его до боли. Гент умер, шел. Задохнулся. Кивнула, кусая губы. Заморгала. Но плакать не стало Ну что же. В глупой бойне мы потеряли одного, а Раптора шестерых. «Лейд будет жить», сообщила я Барту. Тут зашелестел передатчик Арвина и, срывающийся от волнения голос Тревора, сообщил, что Шаттл заходит на посадку. Я поднялась на ноги. Посмотрела на растерзанный лагерь, на трупы Рапторов и прикрытое синим полотном тело Гента. Затем уставилась на ковылявшего за медицинской помощью Янника и подумала. Последнее испытание отбора пройдены и я получила ответы на свои вопросы. Но цена, которую пришлось заплатить, оказалась очень высока. Но все закончилось. Впереди нас ждал небольшой отдых и финал.